«Пистолет стоит недешево», и я спрашиваю себе, не испортит ли его соль. Все прошло так гладко, что я сам удивился. Я сделал все, что просил механик. Вот для чего нам потребовался пистолет. Это было мое домашнее задание. Тайлер приказал, чтобы каждый из нас принес 12 водительских прав в доказательство того, что мы осуществили 12 человеческих жертвоприношений». Я ждал в машине за углом, когда Раймон Хэссель около полуночи закончил свою смену в ночном магазине и направиться на остановку. И пока он стоял и ждал дежурного автобуса, я подошел к нему и сказал «Привет». Раймон Хэссель мне ничего не ответил. «Ах, Раймонд Хэссель, Раймон Хэссель. Вероятно, он думал, что мне нужна его получка. Его жалкие ежедневные 14 долларов». «Эх, Раймонд Хессель, за все твои 23 года жизни ты так ничему и научился. Когда я прижал пистолет к твоему виску, и твои слезы покатились по стволу, ты думал, что все дело в деньгах. Далеко не все сводится к деньгам, Раймонд Хэссель. Ты даже не поздоровался со мной, а я с тобой поздоровался. Деньги в твоем кошельке не имеют значения, я сказал. Отличная ночь, холодная, но дождя нет».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 Тебя звали Раймонд К. Хессель. Так было написано в твоих водительских правах. Ты жил по адресу 1320 Ю. В. Беринг, квартира А. Такие номера дают квартирам, расположенным в подвале. Буквы вместо цифр. Раймонд К. К. К. К. К. Хессель, я с тобой разговариваю! Ты задрал голову вверх и назад, пытаясь отстраниться от пистолета, и сказал «Да, да».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 Я хотел взять сначала проездной, но механик велел забирать только права. просроченный студенческий билет. М -м, «Так ты учился?» «В этот момент ты вслипнул так громко, что я прижал стол сильнее к твоей щеке, и ты начал пятиться назад, пока я не рявкнул. «Сто на месте!» «Или я тебя пристрелю!» «Итак, что ты изучал?» «Где?» «В колледже?» «У тебя есть студенческий билет?» М -м, «Так ты не помнишь?» «Слип, стон, вслип, биологию». «Послушай, сейчас ты умрёшь, Раймонд, как, как, как Хессель. «Сегодня ночью ты умрёшь. Сию секунду или через час. Это уже от тебя зависит». «Так солги мне. Скажи первое, что на ум придёт. Сочини что-нибудь. Мне же наплевать, у меня же пистолет». «Наконец ты начал меня слушать. Я отвлекся на миг от трагедии, которая разыгралась у тебя в голове. Заполни анкету».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 Я засунул бумажник в задний карман твоих джинсов. И так ты и вправду хочешь стать звериным доктором. Я отвел покрывшийся кристалликами соли ствол от одной щеки и приставил его к другой. Так вот, значит, кем ты всегда хотел быть, Раймонд ка Хесель, Ветеринаром? Да? Не гонишь? Нет, в смысле да, не гоню. Да.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 «Я знаю, кто ты. Я знаю, где ты живешь. Я буду проверять, что ты проделываешь, мистер Раменка Хессель. Через три месяца, затем через полгода, затем через год. Если ты не выучишься на ветеринара, я убью тебя». «Ты ничего не сказал? Убирайся отсюда и подавись своей жалкой жизнью. Но помни, я слежу за тобой, Рамен Хессель. «Я убью тебя, если узнаю, что ты трудишься на дрянной работенке, зарабатываешь себе на кусок сыра и направо пялиться в телевизор! Теперь я ухожу! А ты стой и не поворачивайся!» Вот что приказывал мне сделать Тайлер. Слова Тайлера слетают с моих губ. Я род Тайлера. Я его руки. Все соучастники проекта Разгром, члены тела Тайлера, Дердена, Верно и обратное. Раймонд, как и завтра ты проснешься и съешь самый вкусный завтрак своей жизни. И проживешь день, который запомнишь навсегда.